Глава 30. Петр Демьянов. Ушли совсем недавно, где-то час назад. Не раздумывая ни минуты, выдает миловидная воспитательница мне информацию. А вы кто? Петин папа? Надо же, спохватилась. Папа? Выдыхаю я непривычное мне слово. Возможно. Слушайте, вы должны были сначала спросить, кто я, прежде чем не пойми, кому вываливать сведения. «Вдруг я маньяк? Может, я слежу за женщинами? Ворую детей и людоедствую? Вы вообще соображаете?» «Я сейчас вызову полицию», — хмурится чертова баба, окатив меня ледяным взглядом. «Наверняка только сейчас заметила, что я и в самом деле похож на психопата-извращенца, которого ломает кататония. Мне срочно, просто до одури, необходимо найти женщину и маленького мальчика, которые от чего-то мне невероятно нужны. Черт, почему она сбежала? Испугалась, что телефон разбила? Что ее так напугало, эту странную олениху? Метель крутит фантастические завихрения, гонит по земле облака легкого снега. Стоят машины в пробках, глухо. Никуда она не денется. Сидит, поди, дома с сыном чёртова клуша. Дожил, уже сам с собой разговариваю. Слишком разрушительно влияет на мой мозг эта мелкая чертовка, и губа ее это. Но кто она? Почему мне кажется, что я упускаю что-то, что-то неимоверно важное ускользает, словно песок сквозь сжатые в кулак пальцы? Капризная губка, нос вздернутый, острые скулы и родинка в форме раскинувшей крылья крошечной бабочки на груди, прямо над небольшим розовым соском. Родинка. Резко бью по тормозам. Огромный джип встает, как вкопанный. Раздраженно сигналят бедолаги сзади, которые чуть не уписались в зад хромированного монстра. А мне плевать. Сижу, словно оглушённый, прямо посреди проезжей части. Я уже видел эту родинку. Точнее, точно такую же. Я не знаю Лилию. Я знал другую женщину. Она ее точная копия. И Петька... Черт, пять лет. Мысли путаются, цифры скачут в голове. Я загибаю пальцы, как маленький мальчик считаю. Кто-то стучит в стекло, но мне все равно. Вы в порядке? Вопрос полицейского в приоткрытое окно, словно триггер. Сахар в крови на нуле, в ушах стоит вой кающихся грешников. Я не в порядке, мать его. Я... Она умерла? Лилия сказала, что ее мама... Если бы небеса могли свалиться на землю, то это произошло бы вот прямо сейчас. Я не любил ее, ту, взрослую и уставшую, но она осталась в моей памяти, потому что была другой. Не такой, как Карка и другие бабы, вьющиеся вокруг. Она была настоящей и чистой. И Лилия, она даже лучше, и я, блять, я... Почему так сложно даже себе признаться, что я с ума по ней схожу, что загибаюсь от желания видеть ее каждый день, просыпаться с ней, держать за руку, воспитывать Петьку, что я ее? Может, поедем на свидетельствование? Щурится боец с подозрением, всматриваясь мне в глаза. Алкашкой не пахнет. Чем обдолбались, господин денежный мешок? Вы создали аварийную ситуацию. Могли пострадать люди. «Да пошел ты!» Морщусь я, лезу в карман за конфетой. «Сколько?» «Называй сумму. Я сегодня не в настроении разбираться с вами». «Руки на руль!» В голосе Летехи угроза в руках табельный. «Денек сегодня бомба!» «Нескончаемый!» «Медленно!» «Что там у тебя?» «Леха, сюда быстро!» «Тут у нас торчок с раздутым эго!» Кричит он в сторону машины ДПС, припаркованной возле обочины. «Зашибись!» «Конфета у меня! Она не опасна для окружающих!» «Расслабься! Слушай, я отцом сегодня стал!» «Да будьте вы людьми!» Креплю я, задрав руки. Вытаскивают меня из тачки без пиетета. Руки ощущают металл наручников. Ноги разъезжаются в стороны. Да уж, замечательный день мог продолжиться только так же чудесно. Но самое поганое, я теряю время, которое играет совсем не в мою пользу сейчас. Отпусти, конфету дай, в кармане, быстро. А то что? Может тебе еще по деснам дать, чтобы не отпускала? А то выдам вам гипогликемический ступор. Слышь, лейтенант, ты хоть понимаешь, какие я могу вам устроить проблемы? «Ну, прекрасно. Веду себя как скот, ровно так, как любит Карка». «Что вы за люди такие? От вседозволенности облик человеческий теряете?» В голосе копа усталость. «А и вправду, что мы за люди?» «Знаешь, мне одна женщина тот же вопрос задала недавно. И я ехал к ней сейчас, чтобы сказать, что она твою мать лучшая, что в моей гребанной жизни». И еще я узнал сегодня, что ее пятилетний сын, что он мой, понимаешь, ты мудила. И что она лучшая мама для него, и что она мне страшно нужна. «Давай, романтик, бля», — хмыкает полицейский. «Иди в карету. До выяснения обстоятельств примем тебя. Посидишь, обдумаешь, как красотке ответить. Леха, дай ему карамельку, там, в дверце у нас». а его конфетки на экспертизу сдадим. Думаю, они у него, ох, веселые. Гля, какой роман тут сочинил. Хоть экранизируй. А будешь хулиганить еще и попытку дачи взятки должностному лицу припаяем. Честный, значит. Ты хоть знаешь, кто я?» Рычу от бессилия. «Надо же было нарваться на принципиальных мусоров. Ты понимаешь, что мне срочно нужно к ней?» Срочно, пока не стало поздно, ну будь ты человеком. Это вам надо было человеком быть, с женщинами разбираться своими вовремя. Никуда не денется, ваша мадам. Ждала я дольше, как я понимаю, раз мальчику пять лет. И честность это не порог, господин Кто я. Вам бы поучиться, тогда, может, не пришлось бы оправдываться перед женщиной. Я работу свою делаю. а перед законом все равны. Даже папа римский. Нарушил бы он, тоже поехал бы в кутузку. «Мне положен телефонный звонок и адвокат». «У нас наположено, знаешь, что положено?» подает голос невидимый Леха. «Приедем, оформимся и позвонишь. Мобилу сдай и ключи атаки. Я уже вызвал эвакуатор». «У меня нет», выдыхаю я. «Руки убрал». И если с моей машины что случится, ты до конца жизни не расплатишься. Понял? Понял, понял. Вперед давай в нашу машину. Она менее комфортная, зато с ветерком возит зажравшихся снобов в замечательные обезьянники. Мажоры, бля. Время уходит, такое бесценное и важное, пока я еду в тряском полицейском шарабане, Пока меня оформляют в отделе, как какого-то забулдыгу. Отбирают шнурки, стоящие, как вся эта богодельня. Ремень. Пока подписываю документы. Телефон получаю только спустя два с половиной часа. Помню на память только номер суки Каринки. «Дорогой, ну, наконец-то! Я не могла тебя найти. Слушай, где ты? Я приеду. У меня для тебя...» Петь, у меня новость потрясающая, ты слышишь? Частит в трубку до потопного телефона, воняющего табаком. Давно чужая женщина. Я в Кутузке, на революционке. Бери адвоката и срочно вези сюда. Карин, быстро, заодно и развод обсудим, чтоб два раза не ходить. Развод? Знаешь? Хотя жди, обсудим еще. Задумчиво тянет Карка, но в ее голосе я слышу нотки торжества. Ладно, еду.